В конце января стало окончательно ясно, что Советский Союз желает получить свою долю и здесь. К этому времени непрерывный поток людей, техники, вооружений, грузов, текущий по магистралям страны последние годы только на запад, двигался уже в обратном направлении, на восток, напитывая приграничные гарнизоны и зоны рассредоточения рычанием тысяч моторов и шепотом десятков тысяч голосов, одетых в серые шинели бойцов, то и дело поглядывающих в стороны установленных на столбах репродукторов. Перебрасывались отдельные эскадрильи и целые авиационные армии. Перебрасывались сотни артиллерийских и минометных батарей, Подвозились многие десятки тысяч тонн боеприпасов для них. На Дальний Восток ушли две танковые армии из шести, не так уж и много по европейским меркам. Но за рычагами танков и самоходных орудий, за штурвалами пикировщиков и бронированных штурмовиков сидели люди, только что сокрушившие непобедимую всего два-три года назад армию германскую, что перед этим в считанные годы скрутило в барани рог всех, кто пытался противостоять ей, не будучи отгорожен десятками или тысячами морских миль водного пространства. И уже после этого эти самые люди смогли жутким ударом оглушить новоприобретенных врагов, почему-то решивших, что произошедшее есть всего лишь случайность. Уверовавших в тот же нелепый тезис, что Советский Союз — колосс на глиняных ногах, и ждущий лишь одного действительно сильного толчка. Люди в серых шинелях и промасленных комбинезонах, в истертых ватниках и выбеленных потом старых гимнастерках, не сомневавшиеся, что принадлежат к мощнейшей сухопутной армии мира, И желающе только одного последней победы, чтобы закончить наконец эту проклятую войну и вернуться к разоренным и снесенным ее ураганом домам. Шансов у японцев не было, жалости к ним тоже не было ни у кого. Два кровавых конфликта, конца 30-х, только однозначность результатов которых и заставила Японию удержаться от ударов в спину захлёбываясь кровью в стране в самые тяжелые для нее дни, помнили слишком многие. Сидя в ложке привинченного к полу самолетного сиденья генерал Разуваев вспоминал и то, насколько сильно поведение японской армии на оккупированных землях ближайших южных соседей Китая и Кореи напоминало ему и многим другим поведение немцев, финнов и венгров на советской земле. Доказательств тому тоже хватало. Даже после предъявленного японцам официального ультиматума с требованием немедленно вывести войска с территории Китая, Кореи и Южного Сахалина, Советский Союз продолжал готовиться к этой короткой войне долго и тщательно, не жалея ни времени ни ресурсов. Такая возможность появилась у него в первый и пока единственный раз, и упускать ее никто не собирался. Японцы на ультиматум не отреагировали, то ли надеясь, что противоречия между их врагами, только-только переставшими убивать друг друга, перерастут в новую войну, то ли просто цепляясь за остатки гордости. Потом товарищ Сталин произнес свое, ставшее за считанной неделей знаменитым на весь мир слово ⁇ можно ⁇ И война началась. Простая и жуткая, как рев мотора атакующего Ила, заходящего в пике, сжавшегося в окопе напуганного вражеского пехотинца. Здесь не было даже никакой особенной политики. Чрезвычайному и полномочному послу, Японской империи в Советском Союзе были выручены соответствующие ноты в связи с отказом японского правительства выполнить законные требования, а посланники нескольких западных государств получили не слишком формально составленные уведомления о вступлении Советского Союза в войну с целью освобождения оккупированных государств Восточной Азии. Все остальное, что Сталин хотел сказать, он сказал ударами фугасных авиабомб, в рассветных сумерках перепахивающих взлетные полосы чужих аэродромов, визгом ложащихся на блиндажи вражеских укрепрайонов снарядов из первых залпов реактивных «Катюш» и «Андрюш» и рассекающими карты ударами танковых корпусов. — Разрешите обратиться, товарищ генерал-лейтенант. Оказавшийся рядом полковник-танкист оторвал генерала от размышлений. Подняв голову, тот посмотрел на новоиспеченного советника с неудовольствием, но быстро смягчился. Лететь им было далеко и долго. В салоне Ли-2 вместе с ним и капитаном находилось еще человек десять офицеров-советников, летящих в Китай и Корею. Или на замену, или же принимать новые должности, инструкторов, инспекторов, технических специалистов. И все то время, пока он размышлял и предавался воспоминаниям, они ждали, пока он поднимет глаза и столкнется взглядом хотя бы с кем-то из них. — Что? — Не хотите, товарищ генерал-лейтенант? — Ну, это было уже совсем понятно. Офицеры в ранге от инженер старшего лейтенанта и до полковника лерзли в своих регланах и шинелях, но не решились открыть без его разрешения ни единой бутылки. А в самолете, между тем, было действительно холодно. — Что у вас, полковник? — Коньяк, товарищ генерал-лейтенант. — Я вижу, что не чай армянский. — Да. Наливайте, и остальным тоже можно. же ревущего и свистящего транспортника стало оживленнее. Отправляющиеся на войну, офицеры Советской Армии задвигались и заговорили. Только теперь генерал осознал, что все это время они молчали, чтобы не мешать ему. — Адъютанту моему тоже налейте, — потребовал он пряча за напускной грубостью тона желание, понимающее улыбнуться полковнику в лицо. — Да, товарищ генерал-лейтенант, конечно. — Не люблю пить с незнакомцами. Генерал Разуваев взял в одну руку короткий граненый стакан из чего-то багажного запаса, а в другую, сунутую в нее, кем-то так называемую гусарскую закуску к коньяку. Криво отрезанный ломтик лимона, засунутый между двумя кусочками сыра. — Вы представлялись? — Так точно, — товарищ генерал-альтенант. лейтенант Напомните. — Полковник Сильянов. — В Китай? — Так точно, на должность? — Не надо. Оборвал его генерал, поморщившись от того, что будущий военный советник собирается назвать свое назначение при тех, Кому это слышать не зачем, даже если они свои. Я вспомнил. Вы с четвертого украинского? Полковник танкист подтвердил, назвав несколько хорошо знакомых Разуваеву и фамилии генералов, под командованием которых он воевал и служил. Они чокнулись за удачу и выпили. Большинство летящих с ними последовали их примеру немедленно. Несколько человек спало, и это генерала тоже порадовало. Молодежь никогда не меняется. Он в их возрасте тоже был таким. Пары часов в тени под кустом, с подложенным под голову планшетом, тогда вполне хватало, чтобы восстановить силы. После изнурительных многочасовых марш-бросков с бойцами, или не менее изнурительных занятий и зачетов, по общевойсковым дисциплинам в летних лагерях.